Хобби. Часто спрашивают, что я делаю в свободное время. Репетирую другой спектакль. Для меня лучший отдых — переключение. На природе скучно, домашних животных не держу. Пишу стихи, новеллы. Это моя режиссерская кухня. Цитата из моего спектакля. «Жизнь поэта — это его работа». Когда меня мучают журналисты, ваши хобби, я действительно откровенно отвечаю — Такое профессиональное. Я коллекционирую людей. Не в том смысле, что я их использую, нет. Я по-настоящему балдею от людей уникальных. Я коллекционирую не только актеров, но самых разных людей в жизни. Это не просто режиссерское умение наблюдать. Я ловлю кайф от общения с людьми далекими от искусства, но по-своему уникальными. Причем я не коллекционирую их фотографии, предметы с ними связанные. Нет, нет. Это как бы внутреннее что-то, имеющее отношение к моей эмоциональной памяти, моему потоку сознания. И они со мной, пока я жив. А количество машин, квартир для меня не принципиально, Потому что, как сказал Стасик Садальский, когда был у меня на примере, к гробу все равно багажник не приделаешь. Фоменко. Коля Фоменко — тонкий, умный, очень образованный человек. Между Колей в жизни и Колей шоуменом дистанция огромного размера. Кроме того, Фоменко человек очень преданный и трогательный. Помню, когда мы выпускали мюзикл «Бюро счастья» по мотивам Агаты Кристи, у него умирал отец. Коля мотался к нему каждый день до репетиции ни свет ни заря, но никому об этом не говорил. И никому не показывал, что у него творилось в душе. Он был, наоборот, душой компании, веселил не только артистов, Люси Гурченко, Гена Таранду, Алену Свиридову и Сашу Михайлова, но и весь кардеболей костюмеров и реквизиторов. Еще Коля обожает сам делать все трюки, без всяких дублеров, чем причиняет массу беспокойств и нервных подергиваний режиссерам и продюсерам. «Даже я сломался». Спецэффекты росли в геометрической прогрессии Сначала Коля перелетел через оркестровую яму с оркестром, 50 человек Потом захотел на лонже полететь на второй этаж декорации Высота пятиэтажного дома И, наконец, ему захотелось улететь на метле в колосники Каждый раз я с содроганием, когда смотрел «Бюро счастье, я ждал этого момента И вечно мучился, а вернется ли Вдруг уже к звездам маханул Такой вот он человек Сколько может стоить такой артист, как Николай Фоменко? Только на Бродвее, к слову, все знают, кто чего стоит. Хотя у нас, к сожалению, все завязано на деньгах. Раньше казалось, что валять дурака перед зрителем проще простого. На самом деле это тяжелейший труд. Теперь все знают, чего стоила подобная легкость тому же Андрею Миронову. У Коли, кстати, вопрос оплаты не всегда главный. Есть немало жадных актеров не буду называть их фамилии. Фоменко же иногда работает просто за интерес. Признаюсь, бывает страшно, когда узнаю, кто купил очередную нашу театральную премию или кому купили. Грустно, что ушли наши лучшие русские комики. Папанов, Леонов, Филиппов, Плят, Мартинсон, Никулин, Евстигнеев, Краморов, Маргунов, Вицин, Демьяненко, Ткачук. Но есть колясик Фоменко. Фирма. Я думал о своем фирменном театре. Даже могу сказать, что это случилось, но без моего активного участия. Само собой. Есть режиссеры агрессоры. и важно присвоить какое-то пространство, территорию. Я не таков. Мне нужно пространство интеллектуальное. И чем шире, тем лучше. Поэтому я и коллекционирую театры, города, страны. Но есть и другая сторона. Множество друзей-актеров, с кем я работал или намереваюсь работать... Им очень хотелось бы объединиться, что-то сделать уникальное, не один-два спектакля, а что-то в развитии, как манифестация какого-то театрального направления, может быть. Когда-нибудь мне придется собрать в одну команду всех своих друзей-актеров. Заканчиваются репетиции, я перебегаю в другой театр, и уже многим начинает не хватать моего внимания, моего стиля работы, деликатности и даже жестокости. Понимаю, что я в ответе за тех людей, которые мне однажды поверили, сделали все, чтобы принести успех моим спектаклям, и я не имею права о них не думать. Все-таки мои спектакли с другими не перепутаешь, это все отмечают. Но пока я говорю молодым актерам, вы становитесь, пожалуйста, популярными, и когда-нибудь... А звездам, пожалуйста, не теряйте силы, здоровья, и когда-нибудь... Когда-нибудь ради своих друзей-актеров я сделаю лучшую труппу в Москве. Я не могу их обмануть». «Мне неоднократно предлагали застолбить театр, но я не сторонник насилия в любой форме. Я пилигрим, работаю в вширь, пытаюсь как можно больше людей отравить своим методом. Я люблю на досуге поразмышлять о перемене участи». Я работал с самыми разными артистами. Мои спектакли шли и идут в самых разных театрах. В театре Сатиры, в театре Вахтангова, в театре студии Табакова, на Наброны, в Ермоловском, в театре Армии, в театре Массовета, где я служил ровно 10 лет, в Великом Малом театре. Я понимаю, что все эти спектакли чем-то объединены. Один мудрый человек сказал, что режиссер всю свою жизнь ставит один большой спектакль. Я рад, что мои спектакли всегда узнают Даже более того, поскольку я человек щедрый Мне приятно, когда я вижу куски Из своих спектаклей в других постановках Меня цитируют Стал классиком, да не в этом дело Просто когда говорят, что тебя разворовали Или использовали твою мизансцену Я почему-то начинаю испытывать кайф Значит, понравилось Хотя и сожалею, что в нашей стране Нет понятия права на интеллектуальную собственность Театр Андрея Житинкина существует Потому что существует метод Житинкина. Как бы к этому легкомысленно не относиться, но я действительно поиграл в жизни, работал с таким количеством разных труп со своими традициями, школами, методологиями, и я смог их всех заразить собой своим методом. И согласитесь, в театрах, где я ставил даже всего один спектакль, этот спектакль не был похож на весь репертуар театра. Например, «Школа любви» с Людмилой Касаткиной. Он же совершенно вырывался из контекста театра армии. Это знают и зрители, и актеры, и тем более критики. И в разных театральных труппах, в разных предлагаемых обстоятельствах с разными актерами мой метод работает. А следовательно, я могу сказать, что уже есть мой театр. Если же говорить, собственно, о здании театра, тут мы поставим три точки. Успех. Честно говоря, я боюсь успеха. После него каждый раз нужно что-то, что будет лучше. Сегодня часто успех — это умение сочинить скандал. Зритель хочет скандала, импровизации. Почему мы не должны его удовлетворить? Это очень серьезное искусство. На Западе ни один проект не начинается, прежде чем не будет просчитана формула успеха. И это верно. Только наша безалаберная русская жизнь позволяла до недавнего времени безоглядно тратить государственные средства и репетировать годами. Станиславский последние годы своей жизни зарубил так называемый репетиционный период за столом. Окружающие думали, что старик спятил, а Константин Сергеевич был уверен, что за этот период актеры становились как рахиты, настолько углублялись в книги, что башка перевешивала, они начинали ходить на тонких рахитичных ножках, им было страшно вставать из-за стола и выходить на площадку. Именно поэтому в финале жизни на Станиславского снизошло гениальное прозрение и чудный метод. Заключается он в том, что даже если еще ничего не получается, актеры встают, пробуют играть с текстом, без текста, иногда говорят своими словами, ходят по площадке, чтобы, как мы говорим, размять, протоптать под действию ту или иную сцену. То есть понять логику персонажа своим нутром, своей физикой. В результате, после таких бесконечных разминок, и создается цельный образ героя. Режиссер, естественно, вынужден угадать то название, которое будет резонировать который именно сегодня будет интересно. Это чистая интуиция, чутье режиссерское. Безусловно, при распределении ролей важен выбор актеров. Распределение должно быть очень точное, это половина успеха. Иногда при неверном распределении может развалиться конструкция спектакля, постановки. Я честно могу сказать, что просчитываю формулу успеха. Тут много компонентов, но главное, конечно, интересное название. Как правило, я ставлю то, что уже успели забыть или никто никогда не ставил. Те режиссеры, которые говорят, что им наплевать, сколько человек сидит в зале, что они работают на элитарную публику, блефуют. Потому что это неправда. При полном зале спектакль идет в другом энергетическом режиме. У актеров горят глаза, происходит потрясающий энергообмен со зрителем. Спектакль идет лучше. И понятно, что он не имеет ничего общего со спектаклем в пустом зале. Какой может быть энергообмен между актером и пустым креслом? Да никакого. Уильямс. Как-то Артур Миллер, знаменитый американский драматург, на вопрос журналиста, кто останется в драматургии на все времена из 20 века, назвал Антона Чехова и Теннисю Уильямса. Заметьте, сам себя вычеркнул. Пьесы Чехова и Уильямса вечны. Я беру пьесу Уильямса — который зритель не мог видеть раньше, и не просто потому, что они не были переведены. Тогда было в принципе запрещено переводить и играть у Уильямса. Ведь он обвинялся в патологичности, в том, что пропаганду насилия и секса делает достоянием театра, но это неправда. Советские идеологи искореняли все эротическое, в тайне просматривая откровенную порнуху. Сейчас, когда нравы стали свободными, мы, переключая каналы телевизора, то там, то здесь, в кино и в театре, видим эротику, замешанную на подлинном чувстве. Это тончайшее искусство. Добиться именно такого качества эротики сложно, особенно в сценических условиях. Я Танисию Уильямса люблю очень давно и считаю его гениальнейшим драматургом. Мне кажется, что когда к понятию гениальности драматурга мы привыкаем, то уже не вкладываем в это слово его истинного тотального содержания. Все знают 3-4 пьесы Уильямса. К примеру, «Трамвай желания», «Стеклянный зверинец», «Кошка на раскаленной крыше». А остальные затрудняются назвать. Однако Уильямс написал свыше 30 пьес. Очень много стихов, новелл, эссе. Существует его замечательный дневник, который настолько откровенен, что, думаю, не скоро будет опубликован в полном объеме. Я впервые в России поставил многие пьесы Уильямса. «Старый квартал» сначала шел в «Современники», потом долго шел в «Табакерке». Внезапно прошлым летом в Театре массовета, где Валя Талызна, замечательно играла мать-миллионершу, у которой ужасным образом погибает сын. Когда этот спектакль вышел в Америке, он вызвал скандал, а газета «Правда», ничего не проверив, напечатала, что вот, мол, до чего, да извращались на Западе, на сцене съели человека. Тогда Уильямса и обвинили в пропаганде насилия. Страшная пьеса. Я ее поставил в России. В ней есть момент каннибализма, потому что в финале герои нетрадиционной сексуальной ориентации, как часто бывает у Тенниси Уильямса, разрывают подростки. Если говорить о пьесе «Старый квартал», то это пьеса — сон, воспоминания. В ней есть мотивы всех последующих произведений Тенниси Уильямса. Это сам молодой Уильямс. Его играл молодой Сергей Безруков. Находится в мебелирашках французского квартала «Нью-Орлеана», из-за стен которых и слышат истории непридуманной жизни. Потом он их переведет в пьесы. Кстати, в «Старом квартале» явно прослеживаются элементы из внезапно прошлым летом. Для меня Уильямс это фрейдизированный Чехов. Многие пытают, почему я не ставлю Чехова. Помилуйте, в одной Москве четыре вишневых сада, три чайки, два Иванова, два дяди Вани и так далее. Грустно от количества повторов и трюизмов. Чехов изобрел подтекст, Уильямс пошел дальше. Уильямс, опираясь на психоанализ, доказал, что даже слово с его подтекстами ничего не значит, оно может врать, как и все в этом мире. Тело не врет. Человек может говорить «я тебя люблю», но при этом ковырять в носу. И вы поверите такому объяснению в любви? Думаю, нет. А Чехова я, конечно, когда-нибудь поставлю. Но, наверное, это будет такой спектакль, что... Министерство культуры его зарубит Потому что я не могу прикрывать глаза На невероятную гиперсексуальность Чехова Туберкулез все-таки Плюс наркотики Любой врач объяснит, что это за дикая смесь И знаменитые чеховские Пять пудов любви отсюда же Чехов был тайным эротоманом и Это прекрасно Это та здоровая витальность Которая помогла превозмогать жуткую боль Предательство, депрессии И ужас подлинного одиночества Он закодировал в пьесах такое, что, конечно, школьникам не объясняют, и что сумел шестым чувством почувствовать Уильямс, его духовный наследник, с другой ориентацией и застенчивой русской душой. Тусовки. Никогда не играю в своих спектаклях. У меня есть компенсация. Иногда я веду богемный образ жизни. Люблю хорошую тусовку, компанию. Мне нравится проводить время за хорошей водкой и виски, Это потом помогает работать. Меня можно часто встретить на различных светских раутах. Хотя вообще-то на тусовках я работаю. Огромное количество контактов, предложений, даже спонсоров возникает именно на тусовке. Находясь внутри этой орбиты, я невольно играю. Любые контакты — это, как правило, всегда поиск новых возможностей, поиск денег на постановке. Ведь театры не всегда финансируют мои проекты, особенно когда я выпускаю спектакли в чужих театрах. Вот я и нахожу деньги. Рад что меценаты стали понимать, лучше поместить свою фамилию на программке рядом с актером-звездой, чем купить еще один «Мерседес». Терехова В дирекции театра Моссовета мне сказали, даже не думай уговаривать эту сумасшедшую Терехову на возрастную роль. С ней вообще лучше не связываться. С одной стороны, в театре привыкли, что на спектаклях с Тереховой зал битком. «Публика на колосниках висит. Если она играла с кем-то в очередь, телефон на вахте в день спектакля обрывался. Кто сегодня будет, Терехова или нет?» И при этом среди режиссеров она не пользовалась популярностью. У нее случались длительные паузы между ролями. Я все не мог понять, почему. У меня в Театре Моссовета уже вышло к этому времени несколько спектаклей, но там работы для Тереховой не было. А тут ее роли. Но мне сразу стали отговаривать от идеи пригласить в спектакль Риту. Ее поступки многим казались необъяснимыми. Например, мне рассказали, как из-за нее пришлось закрыть одну постановку. Терехова упала на сцене, после чего пошла к директору и сказала, «Я человек мнительный, почувствовал недоброжелательную атмосферу, потому и упала. Закрывайте спектакль. Без психологического комфорта я все равно не смогу ничего сыграть». Недоброжелатели у нее и правда были, что неудивительно при ее резкости. Один раз на банкете она, указав на одного известного актера, довольно громко сказала «Это ГБшник, он стучит на коллег». Другой раз на гастролях, когда директор одного из театров произносил пошловатый спич с анекдотцем, Рита резко встала «Мне здесь не нравится, пойдемте отсюда». Процокала перед изумленным, раскрывшим рот оратором на своих высоких каблуках и была такова. Разумеется, ей мстили или просто не решались иметь с ней дело. Но меня это не остановило. Я сказал в дирекции, «Мое дело. Вы просто не вмешивайтесь, не вызывайте ее, не отправляйте ей пьесу, я сам». На другой день я случайно встретил Тереху в кишке, в узком коридоре на третьем этаже театра. Мы двигались навстречу друг другу, из окна разливалось солнечное сияние, и она тоже сияла, ярко-рыжая, второе солнце, просто булгаковская Маргарита. Я ее остановил. «Маргарита Борисовна, добрый день». И сразу без паузы. Вы понимаете, что мапасан без Терехова — это как кран без воды. Я ставлю милого друга. Там героиня возрастная. Вы мне очень нужны. Она ушла, ничего толком не ответила. А вечером позвонила. Я получила знак. Оказалось, она случайно нашла дома антикварную открытку, купленную много лет назад в Париже. Перевернула и увидела надпись Мапасан, милый друг». Это решило дело. Так начались наши общения и дружба. Энергетика у Риты бешеная. Я сам видел металлические бокалы, на которых она в сцене с Сашей Домагаром, исполнителем роли Жоржа Дюруа, своими хрупкими пальцами оставляла глубокие вмятины. Ну и знаки она получала постоянно. Вспомнить хотя бы потрясающую историю, как у Тереховой на плече проступило странное пятно, когда она готовилась сыграть меледи. И когда пятно обвинили, Получилась та самая лилия, знаменитая, клеймо. А ведь роль Миледи досталась ей не сразу. Должна была играть Елена Соловей. И только после того, как та отказалась, режиссер Юнгольд Хилькевич решился позвонить Рите. Он-то изначально видел в этой роли именно ее. Но до этого между ними произошла неприятная история. Когда-то на пробах в картине «Опасные гастроли» Юнгольд Хилькевич поддавшись давлению Госкино, выбрал не Терехову, а Лионеллу Пырию, хотя роль уже была обещана Рите. И вот теперь спустя много лет он звонит ей и говорит, «Рита, спаси!» заставляют брать на роль Миледи какую-то Пенкину. «Ну какая же она Миледи?» «Ах ты, сукин сын!» отреагировала Терехова. Но сниматься все-таки согласилась. Режиссер был счастлив. Он утверждал, что у Маргариты грудь точно такая же, как у Марии Антуанетты. А волосы? Это же главное богатство Риты. Ее коронный жест — резко опустить голову так, чтобы волосы водопадом закрыли все ее лицо. Это потрясающе. Знаю, о волосах она всю жизнь очень заботилась, втирала собственноручно приготовленные бальзамы из каких-то трав. Мне кажется, что, как у библейского Самсона, в волосах Тереховой есть какая-то мистическая сила. Готовясь к роли Меледи, Рита разыскала информацию о прототипе — Много читала, даже переписывала сценарий. Рита вообще умница. Даже путь Тереховой в актрисы необычен. Вот жила девушка в Ташкенте. Все у нее было хорошо. Она успешно училась на втором курсе физмата. Играла за юношескую сборную республики по баскетболу. Со сценой никак связана не была. Нигде актерским мастерством не занималась. И вдруг рванула в Москву поступать в театральный. Без подготовки, без какого-то элементарного представления о том, что требуется абитуриенту. Естественно, она провалилась везде. Последним был в ГИК, в общежитии которого у нее в завершении всех бед украли деньги. Чтобы подзаработать на обратную дорогу, она пошла в массовку на Мосфильм, снималась там в роли бессловесной лаборантки в научно-популярном фильме. От кого-то из актеров она услышала, что Юрий Александрович Завадский делает добор в свою студию при театре имени Массовета, причем это был редкий случай. Он же набирал курсы только раз в 12 лет. Рита поехала в театр массовета. Документы на прослушивание принимала режиссер Ирина Вульф, подруга Раневской. Абитуриенты ее боялись. Многих она разворачивала с порога. Но Рита смело вошла и показала золотую медаль, с которой окончила школу. «Такая красавица, да еще и умница! Давай сразу на второй тур», — решила Вульф. На прослушивании Рита прочла монолог Натальи из «Тихого дона». Точнее, не прочла, а практически прокричала. Педагоги были уже порядком утомлены, слушали невнимательно, а ей нужно было хоть как-то обратить на себя внимание. «Деточка, а потише что-нибудь у тебя есть?» — устало спросил Завадский. И она уже очень тихо, интимно прочитала стихи Кольцова. Он кивнул: «Ладно, иди». Было понятно, не зацепило. Рита повернулась махнула пышной копной рыжих волос и, гордо как королева, пошла к двери своей волнующей манкой походкой. Это было всего лишь мгновение, но оно решило ее судьбу. В итоге Терехова стала одной из самых блестящих выпускников Завадского. И вот мы начали репетировать милого друга. Характер Тереховой проявился сразу. Она нервно спрашивала, а эту роль кому? А вот можно этот человек не будет играть? Но почему? Он на худсовете так обо мне говорил. Оказалось, у нее был непростой период в жизни, когда ее уволили из театра. Это произошло потому, что ее внезапно поставили на замену заболевшей актрисе, а Маргарита была на съемках, на которые честно отпросилась. В общем, она не успела приехать. Ее это увольнение здорово подкосило. Сначала она держала удар, собрала небольшую труппу, с которой гастролировала по стране, но потом за нее заступился сам министр культуры. «Вы что, с ума сошли?» — сказал министр, позвонив в театр. «Верните гениальную актрису на сцену, где она, по сути, родилась. Еще девочка она пришла к вам. Как можно было ее выгнать?» После этого был худсовет, где обсуждался вопрос, что делать. Многие актеры выступали против. Почему ей можно, а нам нельзя? Зачем она нам? Но директор не мог не подчиниться министру. И Тереховой было предложено вернуться. И слава богу, что Рите хватило мужества это сделать. Она со всеми здоровалась, спокойно, доброжелательно, но никому не простила. Помнила всех, кто против нее выступал и не хотела выходить с ними на сцену. Со временем я понял, это не звездные заморочки. Терехова действительно не может работать, не доверяя партнерам. У нее просто не получится. И вот когда Рита мне как режиссеру доверилась, дело у нас пошло. «Думаю, тут сыграло большую роль то, что я обожаю Тарковского. Когда Рита это выяснила, ее отношение ко мне изменилось. Это ведь был для нее совершенно особенный человек, и часто наши репетиции превращались в беседы о Тарковском, особенно по памятным датам, в день его рождения, в день смерти, в день их знакомства. Тогда она приносила красное вино и очень простые полевые цветы, как он любил». Тарковский стал снимать Тереху не только за ее Батичеливскую красоту. Я сам видел фрески Батичели, где изображены женщины, очень похожие на нее, вплоть до родинки на шее, но и за ее мистицизм, таинственность. Он был в нее влюблен, и как мужчина и как художник, она стала его голотей. А уж как Терехова была влюблена в Тарковского, ей нравилось в нем все. Его манера речи, его стиль в одежде. Она ему даже подражала. Это была прочная духовная связь, которая не прервалась даже после его ухода. Был ли у них роман? Многие уверены, что да. Но когда я как-то раз заговорил на эту тему, Рита сказала, Андрей, то, что у нас было, лучше романа. Многие привычки предпочтения у Риты от Тарковского. Например, вслед за ним она полюбила красное вино. Еще переняла у него смешную фразу о похохотальнику мне спросил, это как? Не знаю, но когда я к Андрею со всякими расспросами приставала, и он уже готов был меня убить, говорил, а по хохотальнику? И я понимала, пора остановиться. Я уж не говорю о том, что он привел ее к вере. И это в разгар повального атеизма советского времени». Еще Тарковский очень много открыл ей в живописи, в литературе. В сущности, Терехова стала другим человеком после встречи с этим мужчиной. И еще потом много лет жила тем, что он ей дал. Кстати, Тарковский запрещал ей делать грим. Ему нужна была только ее чистая кожа в ее первозданном сиянии. Он даже перед тем, как включить камеру, просил ассистентов проверить, она ничем лицо не намазала. И что вы думаете, с тех пор Рита в обычной жизни совсем перестала пользоваться косметикой, так сильно было его влияние? Единственное, что Тарковский не смог заставить ее сделать, это убить живое существо. Для знаменитой сцены, где героиня Риты отрубает голову петуху, привезли на площадку несколько птиц, самых упитанных, самых красивых. Предполагалось, что ей, может быть, придется рубить голову не в одном дубле. Тарковский даже не думал, что Рита в чем-то ему откажет. Но это было выше ее сил. И тот кадр в итоге снят при помощи дублерши. Рита только смотрела, и этот ее крупный план с каким-то неземным лицом вошел в сокровищницу мирового кинематографа. Когда началась травля Тарковского и встал вопрос об эмиграции, Андрей Арсеньевич только Рите мог позвонить даже ночью, Она утешала его, уверяла, что он останется в вечности, а вся эта шелуха пройдет. Рита оказалась права. Но вот из-за этой шелухи и ей, чей экранный образ в зеркале покорил мир, довелось до обидного мало погреться в лучах успеха. Ей полагалось бы объехать весь земной шар с этим фильмом, но не сложилось. Рита, правда, побывала на фестивале советского кино в Будапеште, но там вышла нехорошая история — В той поездке на нее положил глаз всесильный председатель Госкино Ермаш. Перед этой фамилией в 70-е и 80-е годы трепетали так же, как в свое время перед Пырьевым, и актрисе, которая ему понравилась, лучше было проявить покладистость. Но когда поздно вечером Ермаш появился на пороге гостиничного номера Тереховой, она отвесила ему пощечину и вытолкала прочь. Слава богу, что дело не кончилось полным запретом на съемки в кино. Но когда из Голливуда пришел запрос на Терехову, ее хотели снимать в фильме «Петр Великий», в Госкино решили – нецелесообразно. Как обычно в таких случаях ответили американцам, что актриса больна или у нее елки, съемки. А сама Маргарита об этом даже не узнала. В Америку Рита все-таки попала. Через много лет с нашим спектаклем «Милый друг». Беспрецедентный случай для театра Массовета. Американские гастроли. Причем мы вывезли туда 40 человек, включая массовку. Ездил с нами и Алеша Макаров, сын Любы Полищук, тогда начинающий актер, игравший у нас газетчика в крошечном эпизоде. Своему же собственному сыну Рита тогда привезла какое-то неимоверное количество подарков. Помню, как она дала продюсеру огромный список вещей, которые ей нужно купить. Там были дорогие игрушки, музыкальные диски, современная техника. Это же выйдет очень дорого предупредил продюсер. «Не имеет значения, это для моего сына». В результате, разыскав для нее все эти вещи, продюсер от себя еще купил ей огромный чемодан, чтобы Терехова могла свои покупки увезти. На тот момент Рита одна тянула двоих детей, а мать она очень любящая. Но вот для замужества она, возможно, не была создана. Олег Янковский, который с ней снимался, как-то сказал, «Терехова не может быть женой» только другом или любовницей. Первые два ее брака были короткими. С болгарским актером Савой Хашимовым все вообще вышло случайно, судя по тому, что она мне сама рассказывала. Вернувшись со Семок из Болгарии, где у нее случился роман с этим актером, Рита поняла, что беременна, и не хотела, чтобы ребенок родился без отца. О том, чтобы сделать аборт, и речи не шло, хотя в театре именно этого от Тереховой и ждали, поскольку ее только-только утвердили на роль в живом трупе. Рите даже звонила Фаина Раневская. «Деточка, как это вы собираетесь рожать, если вы, наконец, дождались такой роли? Это же раз в жизни бывает!» На что Рита ответила, «А разве ребенок не дороже любой роли?» Раневская помолчала, подумала и согласилась. «Пожалуй, вы правы. Сама она всю жизнь была одинока и страдала от этого». Так на свет появилась чудесная дочка Тереховой Анечка, которая потом выросла, сама стала замечательной актрисой и не раз играла в моих постановках. Но ну, а брак Риты с Болгариным быстро распался, потому что ни она не хотела иммигрировать, ни он не собирался переезжать в СССР. Кто отец второго ребенка Риты, я не знаю. По-моему, это вообще никому не известно. Рита дала Саше свою фамилию. Он, кстати, унаследовал ее сложный характер. А тут еще обычные проблемы Актерского ребенка На которого вечно не хватает времени И в качестве компенсации Его слишком балуют В общем, отношения у матери с сыном подростком Были непростые Помню, Терехова как-то сказала с грустью «Саша со мной сегодня не разговаривает Я звоню, а он вешает трубку» Чувствовалось, что она Все пытается загладить перед ним Какую-то свою вину Отсюда и лучшие игрушки Лучшая школа Неудивительно, что Терехова для себя ничего не нажила, ни автомобиля, ни дачи, что тоже многие считали одним из ее чудачеств. Быть она презирала и выходила из себя, если кто-то за кулисами обсуждал, например, рецепт капустного пирога. Иногда я и сам решал, что Рита ведет себя слишком странно. Правда, потом, когда выяснялась причина, мне оставалось только корить себя за такие мысли. Помню, на одном из представлений милого друга» Рита поколотила своего партнера Владимира Стеклова. Он играл Вольтера, мужа ее героини. Я его специально пригласил на эту роль. Причем Стекло с опаской вошел в труп. Он был уже наслышан о жутком характере Тереховой и относился к ней с предубеждением. И вот появляются они оба на сцене, как и положено, в ночных рубашках, с подсвечником и в руках. Тут Рита вдруг как ударит Стеклова по голове. Он даже не задумался. Сразу же влепил ей в ответ. Началась драка. Рита колотила партнера по плечам, по спине. Зрители в восторге, аплодировали, все выглядело так, будто это такая режиссерская задумка. Но я-то знал, что ничего подобного не предполагалось, и думал: О, а что, с ума сошла? Срыв какой-то? Нет, вот не зря меня предупреждали, началось. И тут я, наконец, заметил: стеклов этого не видит, а кисточка его ночного колпака попала в пламя свечи. И занялась. Вот-вот загорится весь колпак. И Рита, не прерывая сцены, просто сбивает своими ударами пламя. Стеклов вообще не выносивший никаких отступлений от четко от репетированной сцены, из-за чего у них с Терикой уже не раз случались конфликты, вылетел за кулисы в бешенстве. Мат-перемат. Я ее убью. Я убью эту суку. Я подвел его к зеркалу и показал обгоревший колпак. Он вскрикнул от изумления, И на коленях перед Тереховой стоял «Рита, прости». Когда-то Терехова по праву была секс-символом целого поколения. Многие женщины носили такие же юбки, потом брюки, потом снова юбки. Распускали и заплетали волосы по-тереховски. Секс — это эманация. Рита излучала нечто, что не поддавалось объяснению. Открою тайну. Многие режиссеры боялись Маргариты. То ли магия имени Булгаковского, то ли не актрисам интеллект создавали неприятный режиссерам дискомфорт. Существует даже расхожий миф. Терехова неадекватно. Простите. А Грета Гарба адекватно? А Марлен Дитрих, а Анна Маньяни в конце концов. Театр. Человечество Со времен своего младенчества играла вокруг костра, устраивала пляски и первые любовные игры. Сначала охота инсценировалась, потом уже мамонт забивался на самом деле. Человек не может без игры, без мира фантазийного. Те, кто изображает на сцене любовь, понимают, что это перевоплощение и игра. На сцене нельзя заигрываться. Я знаю актрис, трагически закончивших карьеру из-за того, что не могли остановить поток эмоций. Беда и опасность профессии в том, что условием профессионализма и мастерства является расшатанность собственной нервной системы. Но актер не может себе позволить впадать в состояние аффекта. Кино имеет преимущество перед театром. Крупный план. Это помогает выстраивать любовные сцены, не переступая норм морали в фирме Клода Лилюша «Мужчина и женщина» суперэротика на суперкрупных планах. Более чувственного и одновременно более целомудренного кинематографа до того момента никто не видел. Это было открытие минимализма в кино. Я не согласен с призывом Станиславского доводить на сцене правду до абсолюта. В таком случае пришлось бы проделывать нормальный половой акт, а это уж порнография. Существуют и порнотеатры, но это такая скука, от силы три сцены за спектакль. Особо озабоченным целесообразнее посмотреть видео, поэтому порнотеатр умирает. Остается эротическим шоу, варите, кабаре. В театре драматическом задача актера очень сложна. Во-первых, он должен быть органичным. Во-вторых, его энергетика должна передаваться в зал и заражать зрителей. В-третьих, ему очень трудно играть, если нет доверия к партнеру. Поэтому я стараюсь на репетициях создавать такую атмосферу, чтобы степень доверия была наибольшей. Театр, как организм, настолько многослойен, что можно было бы сравнить его с тортом Наполеон: Мужья, жены, любовницы, свой, чужой, бывший, будущий, враг, друг и так далее. Поэтому бывает сложно распределить роли, чтобы, не дай бог, не заставить врагов по жизни играть любовную сцену. И потрясающе, когда в жизни между сценическими любовниками ничего не происходит. Я люблю откровенный театр. Обожаю очень яркие актерские импровизации, естественно, в заданном рисунке. Я, как в джазе, оставляю актерам квадрат. Они могут иметь право на свои 16 тактов, но в очень жесткой партитуре. В театре мне больше всего интересен симбиоз метафоры и натурализма. Но не все актеры на это идут. Не все понимают, что такое атмосферный театр, атмосферный прессинг. Не все готовы вскочить, впрыгнуть в этот квадрат и научиться в нем свободно дышать. Потому я создаю все условия для актеров, робких поначалу и просто счастлив, когда они у меня хорошо играют. Я из тех режиссеров, которые никогда не подставляют актеров, извините за такой глагол. Может быть, это происходит потому, что у меня были свои актерские биографии и свое актерское прошлое, Одной из самых сильных моих театральных пристрастий — наш великий малый театр. Бесспорно, живой театральный организм был у Марка Захарова. Можно назвать театр Олега Табакова, Константина Райкина, Льва Додина, Галины Волчик и замечательные спектакли в других театрах. Я сейчас просто говорю про театральные организмы, как про нечто целое, когда зрители штурмуют кассу. Ведь успех в театре много значит. Но я никого не хочу обидеть. Иногда бывает так. Ставит режиссер спектакля, ставит, ставит, и вдруг бац, прорыв. Помните, как в свое время ожил театр Станиславского, когда Анатолий Васильев поставил там взрослую дочь молодого человека Виктора Славкина. А ведь начинал он неплановую работу с актерами, незанятыми в основном репертуаре. У нас почти не было настоящего атмосферного медитационного театра, который гипнотизирует. К сожалению, Дичок Анатолия Васильева к театральному древу не привился. А ведь он как раз туда шел. Роман Виктюк, который прекрасно понимал про гипнотический театр, использовал его для притока коммерческих вещей. «Я очень не люблю, когда со зрителем заигрывают или пытаются его механически взбудоражить. Мне дорог театр, когда зрителя втягивают на уровне потока сознания, когда удается зацепить подсознание». Театр в начале 21 века абсолютно режиссерский. И очень важно понятие стиля, магнетизма. Даже работа на уровне гипнотическом, когда зритель не понимает, как именно он втягивается в действие. Поэтому мне очень нужна настолько высокая по эстетике картинка, что живые актеры должны до нее дотягиваться. Поэтому я часто работаю над крупными планами, почти кинематографичными. И я совершенно не обиделся, когда услышал, что меня назвали однажды «мальчиком Каем» который складывает из льдинок слово «вечность». Потому что эта фраза говорит только о моей точности. Конечно, режиссура — это горячее сердце, но и такая холодная-холодная голова. Возможно, я сейчас скажу страшную вещь. Я занимаюсь театром, потому что от театра ничего не остается. И эта вечность глобальная и не вечность конкретная меня просто заставляет вибрировать». Сама мысль, что все то, чем я занимаюсь, настолько сиюминутно, что, подобно эфиру, дает какую-то витальную силу тому, что я делаю. У поэтов остаются стихи, у композиторов ноты, у живописцев картины, у киношников, в конце концов, пленка, целлулоид. У нас не остается ничего. Декорации сжигают или списывают в утиль, фотографии желтеют, а записанный спектакль уже совсем не то. Это Ильич Мавзолеи если хотите. Спектакль каждый раз рождается заново и в конце вечера вновь умирает. Это как солнце. Каждое утро восходит, а вечером падает в море. Может быть, театр — это вообще часть природы. Тарковский. Мама с папой часто уезжали в командировки. Я был предоставлен самому себе. Все книжные шкафы в доме были в моем распоряжении. Очень рано прочел милого друга, который во времена нашего детства считался порнографическим романом и вообще все то, что сейчас ставлю. Все, что узнавал, хотелось продлить в воображении. Я обожал что-то прочесть, потом увидеть во сне, а потом разыграть самому с собой. Еще одно детское впечатление — Андрей Рублев. Тарковский снимал его именно у нас, во Владимире, где я родился. Мне безумно понравился этот хрупкий, пронзительный человек в кепочке. Он сидел на кинематографическом кране, командуя татарским нашествием. Меня поразило, как один человек может, по сути, заново формировать пространство. Сначала я подумал, что это Бог. Я спросил, кто это? И мне объяснили, что режиссер, который за все тут отвечает, и которого тоже зовут Андрей. Может, отсюда все и началось. Кто же знал, что пройдут годы, И случится такое чудо, я сам стану командовать актерами, буду работать с любимой актрисой Андрея Тарковского, Ритой Тереховой. До сих пор делаю что актеры, которых я боготворил когда-то, основные герои моих спектаклей. Это такое чудо, что большего в жизни я и не жду. Потом я увидел фильм и постоянно его с тех пор пересматриваю. Поражаюсь каждый раз, как в условиях существовавшей тогда цензуры он сумел снять каноническую картину. В Америке, где я часто бываю, все киногурманы смотрят Тарковского и больше всего именно Рублева. Причем воспринимают его именно как религиозный философский фильм. И знаете, что для меня ужасное? Сегодня он не смог бы найти таких людей для своей картины. Смотрите, как изменились актерские лица. Сейчас в глазах у актеров совершенно другой зеленый блеск. Мало осталось актеров, которые могут не думать о хлебе насущном. А тогда, при всем том, что все мы жили бедно, могли. И вот Тарковский делал в своих фильмах то, что для меня в искусстве очень важно: выстраивал временную вертикаль, связывал прошлое с будущим, строил бесконечность. Этого на самом деле почти никто не может. Это ведь значит в какой-то момент заглянуть туда. Тарковский мог. Может быть, отсюда его такой ранний уход. И всех, кто был таким. Вы посмотрите, Солоницын, Дворжецкий, Гореньков, Кайдановский. Вы помните, какие у них всех были лица? Не отсюда.